Благовещенский собор. Издавна она считалась домовой, то есть личной, церковью московских князей. Храм был построен в 1485 году, через десятилетия после Успенского собора, но, как и в случае с другими святынями, это было лишь обновление более ранней одноименной постройки. Центральное внутреннее пространство небольшое и даже тесное, что сразу говорит о личном характере храма. Оно окружено галереей, которые пристроены еще паперть и ризница. Домовая церковь соединялась переходами с хоромами великого князя, то есть с дворцом, который вы видите и сейчас, сильно перестроенный, позади собора. Пройти из своего дворца в церковь князья могли не выходя на улицу. Только Иван Грозный не имел права заходить таким образом. Женившись четвертый раз, от всего у него было шесть жен, непозволительная для средневековой Руси роскошь, Он не мог больше по православным законам молиться в церкви. Для царя было возведено при соборе Грозненское крыльцо, которое вы видите с левой стороны. Для Благовещенского собора был написан один из лучших и первых на Руси иконостасов. Автор большей его древней части – Феофан Грек, один из самых известных живописцев на Руси, приехавший к нам из Византии, о чем сообщает его фамилия. Некоторые иконы праздничного ряда выполнены Андреем Рублевым. Два этих мастера вместе со старцем Прохором с городца расписывали храм, стоявший на этом месте еще до современной постройки. Тогда же был написан и иконостас, который был перенесен в новый собор. Вообще высотный иконостас, то есть тот, что закрывает всю алтарную часть, где происходят церковные таинства, также явление исключительно русское. В православных византийских храмах и даже у нас до XIV века были только так называемые тябло то есть горизонтальные балки с установленными на них иконами. А такой иконостас, без которого не найти в России сейчас ни одной церкви, появился именно в Благовещенском соборе. Главной и центральной его частью был Иисусный чин, состоящий из изображения спаса в силах в центре Богоматери, Иоанна Предтечи и святых по сторонам, всего 5, 7 или 9 икон. Отметим, что авторство Феофана Грека признано не всеми специалистами. Вопрос этот вообще очень сложен, так как религиозные произведения в Средневековье никогда не подписывались, и выводы сейчас делаются только на основе летописей или стилистических признаков, которые выявить неискушенному зрителю практически невозможно. Благовещенский собор стоит на высоком подклете, то есть фундаменте, внутри которого раньше находился тайник с государевой казной. Все сокровища были разграблены во времена смуты, а то, что не успели вынести поляки, увез с собой Наполеон. Тем не менее, в конце XIX века здесь были найдены селадоны – древние китайские фарфоровые сосуды, покрытые цветной глазурью. В XIX веке фарфор Наполеона уже был не нужен, а вот в средние века – Он являлся таким же сокровищем, как золото. Его не умели делать нигде, кроме Китая, и ценили потому чрезвычайно. Пока европейцы берели от зависти, пытаясь изобрести секрет фарфоровой массы, китайцы натренировались в ее производстве настолько, что делали сосуды с тончайшими полупрозрачными стенками, которые так и назывались «яичная скорлупа».